Мы шли с недавним солнцем за плечами. Я следом направлял мои шаги, Изогнутый под грузом размышлений, Как половина мостовой дуги. Вдруг раздалось. «Придите! Здесь ступени!» И ласка в этом голосе была, Какой не слышно в нашей смертной сене. Раскрыв, подобно лебедю, крыла, Так говоривший нас наверх направил, Туда, где в камне лестница вела. Он, обмахнув нас перьями, прибавил, Что те, Квилугент, счастье обрели И утешение, жаждущее их, славил. Квилугент плачущие Ты, что склонился чуть не до земли, Так начал говорить мне мой вожатый, Когда мы выше ангелов зашли. И я иду сомнениями объятый. Я видел сон и жаждал бы ясней Понять язык его замысловатый. И он, ты видел ведьму древних дней. Ту самую, оком скорбят над нами, Ты видел, как разделываться с ней. С тебя довольно. Землю бей стопами. Взор обрати к вобилу, что кружит Предвечный царь огромными кругами. Как сокол долго под ноги глядит, Потом, услышав оклик, встрепенется — и тянется туда, где будет сыт, — так сделал я. И так, пока сечется, ведущий вверх тропой громада скал, всходил к уступу, где дорога вьется. Вступая в пятый круг, я увидал народ, который, двинуться не смея, лицом к земле поверженной рыдал по повэйменто амина мэя» — услышал я повсюду скорбный звук, едва слова сквозь вздохи разумея. Значит, прилипла к праху душа моя. Избранники, чье обличенье мук, и в правде, и в надежде укажите, Как нам подняться в следующий круг? Когда вы здесь между нами не лежите, То, чтобы путь туда найти верней, Кнаружи правое плечо держите. Так молвил вождь, и так среди теней ему ответили. А кто ответил, мой слух мне указал всего точней. Я взор наставника глазами встретил, И он позволил, сделав бодрый знак, то, что в просящем облике заметил. Тогда во всем свободный я мой шаг направил ближе к месту, где скорбело создание это, и промолвил так. Дух льющий слезы, чтобы в них созрело то, без чего возврата к Богу нет. Скажи, прервав твое святое дело, кем был ты? Почему у вас хребет вверх обращен? И чем могу хоть мало тебе помочь, живым покинув свет? Это кардинал от ески граф Лаванья, вступивший в 1276 году на папский престол под именем Адриана V. Он умер через тридцать восемь дней после избрания. «Зачем нас небо так ничком прижало, ты будешь знать, но раньше...» «Сцеас квот фуи петри», — тень сказала зная что я был преемником петра то есть римским папой мешка явери и съезды воды льёт